Глава шестая. Белые мышки Дженни. Той ночью Элизабет спала очень плохо. Она металась по кровати, думала о собрании, о гадком Роберте, о том, как ей пришлось извиняться перед ним. А еще она прикидывала, как поймать Роберта с поличным. — Я буду на чеку, и в итоге он получит по заслугам, — рассуждала она. — Таких, как он, надо гнать из школы поганой метлой. На следующий день Элизабет была сонной и невнимательной, особенно на французском. Им адмуазель отругала её. Элизабет, ты что, не выучила вчера глаголы? Очень-очень плохо. И что ты всё крёёшь носом? Я тобой сегодня недовольна. Элизабет увидела, как ухмыльнулся Роберт, и аж прикусила губу, чтобы не вступить с ним в перепалку. Ты язык проглотила. Адмуазель подошла к её парте. Почему ты не выучила глаголы? Я учила, честно. Но почему-то всё забыла. Тогда выучи их ещё раз. Глаза учительницы горели от негодования. Придёшь ко мне отчитаться, когда будешь готова. Ладно, пробурчала Элизабет. Но мадмуазель всё не успокаивалась. Не смей разговаривать в таком тоне. Отвечай да, конечно, мадмуазель, взвизгнула учительница. Да, конечно, мадмозель. Роберт выбился, а Элизабет так и подмывала по вытирать ему волосы. Дальше урок прошёл гладко, но Элизабет постоянно думала, как бы подловить Роберта на хулиганстве. Пока Элизабет занималась музыкой с мистером Льюисом, Белинда, Джоан и Нора собрали совет. Нужно держать Элизабет подальше от Роберта, заявила Джоан. Он больна наивы ненавидит. Не дай Бог опять накинется. Через пару дней остынет, с надеждой сказала Нора. Надо взять её с собой в деревню или заманить в сад. Пусть поработает с дроном. Ну или что-нибудь ещё придумать. Чем меньше она видит Роберта, тем лучше. На самом деле, я и сама обхожу его стороной. Следующие несколько дней подружки без конца придумывали для Элизабет какое-нибудь занятие. Элизабет, я хочу купить ленточку для волос, заявила Дрон. Мне срочно нужна ленточка, и они пошли в деревню. Элизабет, позанимайся со мной лакроссом, попросила Нора. У тебя так хорошо получается. Ещё немного, и ты станешь нашей чемпионкой. Довольная Элизабет побежала за клюшкой. Элизабет, Дрон собирает ветки в саду. Пойдём? позвала её Белинда. И хотя Элизабет видела Роберта только на уроках, она помнила про свой план и при случае всегда присматривала за младшими, чтобы их никто не обидел. Но ничего такого не происходило. Всё свободное время Роберт проводил в конюшне, в надежде, что рано или поздно Элизабет у станет от слежки. Ухаживать за лошадьми разрешали только старшеклассникам. Но Роберт так любил лошадей, что слонялся возле денников, разговаривал с этими волшебными кориглазыми животными, гладил их носы, когда они наклонялись, принюхиваясь. И, конечно, много ездил верхом. Роберт не интересовался другими животными, поэтому не общался с теми, кто держал мелких питомцев. Итак, Элизабет и Роберт не пересекались и не имели ни единого шанса для ссоры. Разве ж то на уроках могли схлестнуться взглядами. После собрания Роберт стал у сирни заниматься, и аккуратно выполнял домашние задания, чтобы не давать Элизабет повода для насмешек. Мисс Рейнджер была приятно поражена такому прогрессу и не переставала хвалить его. Роберт, ты отлично справляешься. Не удивлюсь, если ты станешь одним из лучших в этой четверти. Роберт покраснел от смущения. В предыдущей школе он лодерничал и не блистал хорошими отметками. Но Элизабет залила такое положение дел. При желании она вообще всех обгонит, а уж тем более Роберта. И так два неприятеля стали учиться лучше не ради удовольствия, а чтобы досадить друг другу. На какое-то время конфликт затих. А потом и случилась эта история с белыми мышками Дженнифер. Одна мышка родила девять мышат. Чудесных крох с мягкой белой шёрсткой, шершавыми носиками, розовыми глазками и крошечными хвостиками. Дженни их обожала и запускала бегать по себе. Это выглядело очень необычно. Однажды она и Элизабет всё утро провели с мышатами. "Дженни, нам пора на урок", поторопила Элизабет. "Верни их в клетку, быстрее, не то опоздаем". О нет, кого-то не хватает. Дженни ощупала руки и ноги. Куда же не делись? Элизабет, посмотри на спине. Дженни, да что ж такое? На спине никого нет. Наверное, в клетке. Я больше не могу тебя ждать, догоняй. Дженни закрыла клетку и побежала за Элизабет. Они влетели в класс и заняли свои места за секунду до того, как появилась мисс Ренджер. Первым был урок географии, на котором дети изучали Австралию с её высокоразвитым овцеводством. Дженни сидела на первой парте перед Элизабет и Джоан. В середине занятия Дженни почувствовала какое-то шевеление на спине и заёрзала. А девочки, сидевшие сзади, увидели, как из-за её воротника высунулась любопытная мордочка. Элизабет упала лицом в тетрадь, чтобы не рассмеяться. Когда она снова посмотрела на Дженни, мышонок уже выглядывал из её левого рукава. Он поводил носом и спрятался. Мышонок продолжал бегать под Дженни и щекотать её. Девочка ёрзала, стараясь направить мышонка на плечо, где бы он мог лечь и уснуть. Но малыш бегал как заведённый. Он залезал куда только мог. Слава богу, под пиджаком не было видно, как он бегает по подтяжкам. Было так щекотно, что Дженни уже извивалась как змея. Мисс Рейнджер заметила её странное поведение. Дженни, что с тобой такое? Сиди смирно. Да, мисс Рейнджер. Но секундой позже мышонок оказался у неё под мышкой. Дженни взвизгнула. Мисс Рейнджер снова сделала ей замечание. Дженнифер, ты не в детском саду. А с тобой что такое, Элизабет? Элизабет фырчат смеха представляла, как мышонок щекочет её подругу. В этот момент из воротника снова появился зачинщик шума и уставился на Джоан и Элизабет розовыми глазками. Те прыснули от смеха. Да что же это такое? раздражённо произнесла мисс Ренджер. Дженнифер, иди к доске. Будешь отвечать по карте мира. Раз не сидится, может, постоишь смирно? Дженни подошла к карте. А мышонок, обрадовавшись в поездке, начал носиться по ее спине. Дженни изогнулась и завела руку за спину, чтобы его поймать. «Дженни! Что происходит?» Раздраженно воскликнула мисс Рейнджер. Уже весь класс был в курсе, что под Дженни бегает мышонок. Ребята уткнулись в учебнике, чтобы не расхохотаться в голос. Тут Кеннет издал какой-то странный звук. Полусмех, полувсхлип. Мисс Рейнджер в отчаянии отложила учебник. «Так, что происходит? Какой-то розыгрыш? Поделитесь со мной. Если это действительно так забавно, то посмеемся вместе. Если нет, продолжим урок. Говорите, в чем дело». Дженни умоляюще смотрела на одноклассников, надеясь, что никто ее не выдаст. Все молчали. Но мышонок не сиделось на месте, и он вылез из рукава Дженни. А смелее он решил дальше исследовать мир и сиганул на учительский стол. Мисс Ренджер подпрыгнула от неожиданности, а класс взорвался от смеха. Герой дня осмотрелся и принялся умываться. "Откуда он тут взялся?" воскликнула учительница. "Он выпрыгнул из моего рукава", несчастным голосом ответила Дженни. Я играла с мышками, когда прозвенел звонок. Я и не заметила, что принесла его с собой. — Ах, значит, все-таки не розыгрыш, — улыбнулась учительница. — Согласна, очень смешно. И весь класс в восторге. Но давай это будет первый и последний раз, Дженнифер. Мыши должны сидеть в клетке, а не бегать в классе по ученикам, хорошо? — Да, конечно, мисс Рейнджер, — закивала Дженни. Это произошло случайно. Можно я уберу его обратно в рукав? Нет. Он чуть не сорвал урок, так что отнеси его сразу в клетку. Ему есть что рассказать своим братьям и сёстрам. Джинни вышла из класса, и через какое-то время класс успокоился, но все посмеялись от души. А Изабел даже забыла о Роберте.